Глава восьмая. Юджин. «Это зачем?» — спросила Аврора, перегибаясь через его плечо и с интересом наблюдая, как докторус с невозмутимым видом ставит метку на сгибе локтя. Напыление зашипело, впитываясь в кожу, и в тот же миг над левым плечом Юджина вспыхнул знак Аусвер. Эдакий опознавательный маяк, по которому каждый житель Приториума. видит, что перед ним студент магической академии. А в случае уклонения от заданного маршрута, иначе говоря, побега, метка с легкостью превратит кровь в его жилах в кислоту, и одним магом в триуме станет меньше. «Чтобы не заблудились», — с вежливой улыбкой ответил докторус и жестом пригласил Аврору занять место Юджина. Девушка даже не поморщилась от укуса магического напыления, и с интересом уставилась на собственную метку, вспыхнувшую над плечом. Затем послушно пошла за Юджином. Он ожидал вопросов. Целого моря вопросов, чтоб его сфинксы съели. Уж он бы на ее месте порасспросил бы самого себя хорошенько, особенно после всего, что произошло. Но Аврора вышагивала рядом молча, стараясь не отставать, и в то же время держать дистанцию. Всем своим видом девушка показывала, что не хочет быть в тягость. Такой сильный эмпат или реально блаженная, которая действительно не понимает, куда попала. Задержалась она только, причем и его дернула за рукав, когда проходили мимо зеркальной витрины, подмигающей вывеской тысяча мелочей. В витрине расселся, закинув ногу на ногу, манекен лысой красавицы в пышной юбке и с упоением смотрелся в зеркальце, на длинные ручки. «Погоди, пожалуйста», — попросила Аврора, когда он резко обернулся и прожег ее взглядом. «Я сейчас». «Куда?» — нахмурился Юджин, но вынужден был остановиться. «Нам нельзя сходить с маршрута». И выразительно покосился на метку над своим плечом. «Это я поняла», — беззаботно махнула рукой девчонка и смущенно улыбнулась. «Но ведь этот магазин по пути...» Я быстро. Он был готов поймать ее за край мантии, отчитать, причем в грубой форме. Какие еще магазины? Нет, он все понимает, девочка из дистрикта впервые в приториуме, но он главный, он, к слову, и за нее ответственность несет. А потом вспомнил, как она беспомощно смотрела на него из лужи, как не жалуясь, упрямо закусив губу, тянула из нее чемодан. И как вишенка на торте, этот нелепый наезд Джасмин и Алекса. Юджин сухо кивнул, и девчонка, просияв, унеслась в магазин. Но еще бы. Конечно, Юджин и не подумал идти за ней. Остался стоять снаружи всем своим видом, выражая презрение к расфуфыренной столичной толпе. Дикие невозможные прически, кислотные оттенки волос и одежды, мастерски наведенные личины. Магия красоты, магия комфорта, Магия изящества, как она есть. Тьфу! Тысячу раз тьфу! Юджин знал цену этой вот столичной роскоши и, как мог, ненавидел ее. всей душой, всем сердцем. Если б он только мог, если бы не проклятая метка, с которой он как щенок на поводке, если бы не фистула в груди рядом с сердцем, Если бы не миллион предосторожностей, хитро вывернутых магистров, сковывающих его по рукам и ногам. Если бы все зависело исключительно от его воли. О, какой бы славный грянул бы сейчас взрыв! Как быстро бы эти кривляющиеся рожи сменились бы предсмертными оскалами, а вместо всех этих утонченных мейкапов, похоленным физиомордием хлынула бы кровь в перемешку с пониманием, что они проиграли. последним пониманием. Он не пощадил бы никого. Женщины, дети, крашенные в кислотные расцветки пятнистые кошаки на изящных поводках-цепочках. А с какой стати? С ним вот никто не церемонится. Твари! Ведь знают же, знают, какой ценой такие, как он, платят за их подтянутые рожи и накачанные сиськи и задницы. За последнюю модель магического скейтборда. за ошейники на кошаках. Симбиоз магии и прогресса. Что может быть гаже, подлее, абсурднее, если ты магический донор, батарейка на ножках, если твой магический дар цена вот этого вот даже по ночам не стихающего праздника. На плечо Юджина вдруг легла рука. Прежде чем он успел выполнить захват и описать дугу гражданинам приториума в воздухе. подошедший успел отшагнуть, и руки Юджина сомкнулись на пустоте. Напротив стояла пара. С первого взгляда на их прически и одежды было понятно столичные. Надменные капризные рожи, а в глазах неприкрытый интерес. «Изаус, Вера?» — спросил парень с синими волосами, а девчонка с зелеными скупо улыбнулась. «А тебе что?» Юджин нахмурился. Притерианцы обычно смотрят не так. Они как могут скрывают свое преступное равнодушие за брезгливостью, презрением, иногда за лживым сочувствием. Эти же, и парень, и эта зеленоволосая нимфа, и даже кошак у ее ног в золотом стразах ошейнике, смотрели на него с вызовом, как на равного. И это было странно. «Кто вы?» Синеволосый нагло улыбнулся и выдержал паузу, прежде чем ответить. Юджин скривился. Тоже еще, драматург хренов. «Сокрушители оков», — Первый ответила девчонка. Голос у нее, несмотря на хлипкую комплекцию, оказался низкий, глухой, серьезный. «Новая мода на накурившихся клоунов?» — ухмыльнулся Юджин. или новая игра золотой молодежи в платиновых подгузниках. Не слышал я о вашей секте. Проваливайте, обдолбыши». Парень покачал головой, продолжая вглядываться в его лицо. «Сокрушители оков — граждане нового триума, свободного триума». «Не знаю такого», издевательски развел руками Юджин. «И как не стараюсь, не вижу». «Потому что его еще нет». согласился незнакомец. «Мы построим его собственными руками, но сперва не оставим и камня на камне от этого». «Ты с нами?» «Почему я должен вам верить?» Вместо ответа парень сдвинул борт своего павлиньего в стразах пиджака. Тот же жест, только гораздо изящнее, по-женски, повторила девчонка, словно ей вдруг стало жарко, и единственная возможность охладиться — расстегнуть прозрачные кнопки на декольте. Юджин не собирался пялиться, но их шрамы были такими знакомыми. «Посмотри на нас», — продолжал незнакомец. «Где наши охранные метки? Где фистулы? А ведь я должен был десять лет, как окончить элитную, всеми обожаемую до невозможности Академию Аусвер». «Вы? Студенты Аусвер? «Были», — кивнулся Неволосый. «Юла значится мертвой, а я сбежал». «Сбежал?» «Представь себе». «Я... я вас не понимаю». «Вы врете. Вы шпионы Рейва или Тода. «Я умерла в год твоего поступления», — отрезала Юла. «Можешь спросить обо мне у Касьяна». «Я не...» «Это не важно. Все, что ты скажешь, не важно». Важно одно — с нами ты или нет. И надо же было такому случиться, чтобы в этот самый момент стеклянные двери разъехались, выпуская на шумную улицу новенькую, довольную, как начищенный пяс. Доля секунды понадобилась Юджину, чтобы придумать объяснение для Авроры, чтобы не взболтнуло лишнего ваусвер, но когда он обернулся к случайным знакомым, их уже след простыл. Шагнув в разномастную столичную толпу, бывшие студенты Аусвер слились с ней, как сливается с окружающей средой хамелеон.